Глава первая. От коммуниста к венчурному капиталисту. Это все, ради чего я живу. Моя жена, мои дети, моя жизнь. Но в ночи я принадлежу ему, и это правильно. Мои взлеты и падения, мои сновидения, мои провалы, мои испытания и бедствия, мое сердце. DMX. Эрл Симмонс, американский рэпер. Who we be. Как-то я устроил грандиозный вечер с барбекю у себя дома и пригласил 100 самых близких друзей. Такие вечеринки – не редкость для нашей семьи. Мы с моим Шурином Кортни устраиваем их уже много лет подряд. Благодаря таланту в этом деле я даже получил у своих афроамериканских друзей прозвище Джеки Робинсон Барбекю, уничтожив таким образом расовый стереотип. Джеки Робинсон. американский бейсболист, первый темнокожий игрок в главной лиге бейсбола. В США считается, что хорошее барбекю может приготовить только афроамериканец. Примечание редактора. На этот раз на вечеринке зашел разговор о великом рэпере Нессе. Мой друг, молодой афроамериканский предприниматель Тристан Уокер, гордо заявил, что они с Нессом были соседями и жили в Квинсбридже, Нью-Йорк. одном из крупнейших жилых комплексов для бедняков в США. Мой 73-летний отец, еврей по национальности, вмешался в разговор. «Я бывал в Квинсбридже». Будучи уверенным, что пожилой белокожий человек никак не мог там оказаться, Тристан заявил, «Вы, наверное, имеете в виду Квинс, ведь Квинсбридж – очень неблагополучный район». Но отец настаивал. «Нет, это был именно Квинсбридж». Я сказал Тристану, что мой отец вырос в Квинсе, поэтому вряд ли мог спутать эти районы, а затем спросил у отца, что же ты делал в Квинсбридже? Он ответил, в 11-летнем возрасте я раздавал там коммунистические листовки и брошюры. Я это очень хорошо помню, поскольку моя мама расстраивалась из-за того, что коммунистическая партия посылала меня в такие районы. Она считала, что это слишком опасно для маленького ребенка». Мои дед и бабушка были коммунистами. Из-за активной политической деятельности мой дед Фил Хоровец потерял работу школьного учителя во времена Маккарти. Джозеф Реймонд Маккарти, сенатор США с 1947 по 1957 годы. Председатель Сенатской комиссии Конгресса США по вопросам деятельности правительственных учреждений и ее постоянной подкомиссии по расследованию. «Инициатор кампании преследования американских прогрессивных деятелей и организаций» Примечание редактора Мой отец вырос в семье с левыми убеждениями и с детства был знаком с левыми теориями В 1968 году он перевез нашу семью в Беркли, Калифорния и стал издавать приобретший широкую известность журнал «Новых левых» Ramparts. В результате я вырос в городе, ласково именовавшемся его обитателями Народной Республикой Беркли. В детстве я очень стеснялся и боялся взрослых. Когда мама в первый раз отвела меня в детский сад, я горько плакал. Воспитательница посоветовала ей быстрее уйти, поскольку такая реакция вполне нормальна для новичков. Но вернувшись через три часа, Элиса Хоровец нашла меня мокрым от слез и все еще продолжающим всхлипывать. Воспитательница сообщила, что ей так и не удалось меня успокоить, поэтому моя одежда насквозь промокла. Этот день стал моим первым и последним в детском саду. Если бы моя мать не отличалась ангельским терпением, я, наверное, никогда не пошел бы в школу. Несмотря на то, что все наши знакомые советовали ей обследовать меня у психиатра, она терпеливо ждала, пока я адаптируюсь к окружающему миру, и неважно, сколько времени на это потребуется. Когда мне было пять лет, мы переехали из ставшего слишком тесным для семьи из шести человек дома на глен авеню в дом побольше, на Бонита-Авеню. В те времена на этой улице селились в основном представители среднего класса Беркли, и район несколько отличался от других. Здесь жили хиппи, одержимые своими идеями, представители низшего класса, упорно трудившиеся, чтобы пробиться наверх, а также довольно состоятельные люди, пристрастившиеся к наркотикам, и медленно скатывавшиеся вниз по социальной лестнице. Как-то раз друг моего старшего брата Джонатана Роджер, ими изменено, зашел к нам в гости. Он показал на маленького афроамериканского малыша, катавшего красную игрушечную тележку на углу квартала, и сказал, иди на угол и отбери у этого мальчишки тележку, а если он попробует что-то сказать, просто плюнь ему в лицо и назови грязным нигером". Здесь надо кое-что пояснить. Во-первых, все это происходило в Беркли, где такие вещи отнюдь не приняты. Мне никогда раньше не приходилось слышать слово «ниггер». И я понятия не имел, что оно означает, хоть и чувствовал, что это вовсе не комплимент. Во-вторых, Роджер не был расистом и вырос в очень приличной семье. Его отец работал профессором в университете Беркли и был чудеснейшим человеком, как и его мать. Только позднее мы узнали, что Роджер болел шизофренией, и темная сторона личности влекла его к насилию. Этот приказ поставил меня в сложное положение. С одной стороны, я боялся Роджера и знал, что он жестоко побьет меня за отказ выполнить его указания. С другой, еще страшнее было отбирать у мальчика тележку. Черт побери, я боялся всего. Но оставаться рядом с Роджером было невозможно, поэтому я пошел на угол улицы к мальчишке. Расстояние не превышало 30 метров. но они показались тридцатью километрами. Подойдя, наконец, к мальчику, я понял, что надо что-то сказать. «Можно я покатаюсь в твоей тележке?» – вырвалось у меня. Джоэл Кларк-младший ответил «Конечно». Обернувшись, чтобы посмотреть на реакцию Роджера, я обнаружил, что тот ушел. Видимо, светлая сторона его личности взяла верх, и он переключился на другое занятие. Мы с Джоэлом играли вместе до самого вечера и впоследствии стали лучшими друзьями. Спустя 18 лет он был шафером на моей свадьбе. Я еще никому не рассказывал эту историю, и именно она определила мою жизнь. Тогда я понял, что быть напуганным еще не означает быть беспомощным. Только от моих поступков зависело, стану я героем или трусом. Я часто вспоминаю тот день и думаю, если бы я сделал то, чего требовал Роджер, то никогда не нашел бы своего лучшего друга». Еще я понял, что пока не постараешься узнать человека, ты не можешь судить о нем. Не существует способа почерпнуть знания без труда, особенно если речь идет о знаниях, полученных из опыта. Полагаться на житейскую мудрость и быстрые клавиши доступа к знаниям еще хуже, чем вообще ничего не знать. Держите этот бред при себе. В течение многих лет я упорно боролся со склонностью судить по первому впечатлению, И слепо верить в банальные истины. Я был в Беркли отличником. В этом городке даже футбол считался слишком агрессивным видом спорта. Поэтому никак не предполагалось, что я присоединюсь к сборной университета Беркли по футболу. Но я это сделал. И в тех обстоятельствах мой поступок был очень смелым решением. Раньше мне не приходилось играть ни в каких детских футбольных командах. Так что это стало моим первым знакомством со спортом. Тем не менее, первые детские уроки преодоления страха оказались очень полезными. В школьном футболе умение справиться со страхом – это 75% успеха. Никогда не забуду первую встречу команды со старшим тренером Чика Мендосой. Он оказался пожилым крепким мужчиной, в свое время игравшим в команде Техасского христианского университета Horned Frogs. Тренер Мендоса начал вступительную речь. Кое-кто из вас, ребята, скоро уйдет отсюда. Вы не хотите относиться к игре серьезно. Вы попадаете в команду и начинаете слишком много трепаться, несете всякую чушь, ни черта не делаете и только желаете красоваться в своей футбольной форме. Но тогда знаете что? Держите этот бред при себе. Дальше он развил мысль о том, что имеется в виду под бредом. Опаздываете на тренировки? Держите этот бред при себе. Не умеете делать точные броски? Держите этот бред при себе. Еле ползаете по траве? Держите этот бред при себе. Зовете меня Чико? Держите этот бред при себе. Это была самая энергичная, зажигательная и поэтичная речь, которую я когда-либо слышал. Мне она очень понравилась. Трудно было дождаться момента, когда я вернусь домой и перескажу ее маме. Правда, мама не пришла в восторг. Но от этого речь не стала мне нравиться меньше. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был мой первый опыт столкновения с настоящим лидером. Бывший госсекретарь Колин Пауэлл говорит, что лидерство – это способность увлекать людей за собой хотя бы из любопытства. Мне было очень интересно, что Мендоса скажет дальше. В футбольной команде я оказался единственным студентом, специализировавшимся в области математики – поэтому редко встречался с партнерами по команде на занятиях. Но в результате мой круг общения расширился. Приходилось сталкиваться с людьми, по-разному смотрящими на жизнь. Удивительно, насколько отличаются взгляды на одно и то же событие в зависимости от мировоззрения человека. Например, выход альбома Hard Times рэп-группы Run DMC с его монотонным и агрессивным ритмом ударных произвел настоящий фурор в команде, но зато прошел практически незамеченным в моей академической группе. Стратегическая оборонная инициатива Рональда Рейгана вызвала шквал возмущения в моей учебной группе, в основном из-за спорных технических решений, на которых она базировалась. Партнеры же по команде не проявили к ней ни малейшего интереса. Необходимость воспринимать события со столь различных точек зрения научила меня отделять суть фактов от их оценки. Этот навык очень пригодился, Когда я стал предпринимателем и в особо сложных ситуациях, когда факты, казалось, диктовали одну единственную версию, я искал альтернативные объяснения и только на основании всей совокупности оценок формировал собственное суждение. Само существование альтернативного и одновременно правдоподобного сценария развития событий иногда помогает вселять надежду и успокаивать взбудораженный коллектив. Свидание вслепую. Летом 1986 года я окончил второй курс в колледже Колумбийского университета и остановился у отца, жившего тогда в Лос-Анджелесе. Мой друг и партнер по университетской футбольной команде Клод Шоу организовал для меня свидание вслепую. Мы с Клодом собирались устроить свидание вчетвером с его девушкой Джеки Вильямс и предназначавшейся для меня Фелисией Уайли и приготовить в честь этого шикарный обед. Тщательно продумав меню, мы целый день провели на кухне. Наконец, к назначенному времени 19.00 все было готово, включая четыре красиво оформленных бифштекса на ребрышках. Но девушки все не появлялись. Прошел уже час с условленного времени, и мы все еще не слишком волновались. Джеки славилась своей непунктуальностью, так о чем беспокоиться. Однако еще час спустя Клод решил все же перезвонить и уточнить, что случилось. Слушая его разговор, я потрясенно смотрел на наш шикарный стол с уже остывшими блюдами. Оказалось, моя несостоявшаяся девушка Фелисия решила, что слишком устала и не хотела в таком состоянии идти на первое свидание. Да уж, это просто отвратительно. Я попросил Клода дать мне трубку и представился. Привет, это Бен, твой предполагавшийся кавалер. Фелисия, извини, пожалуйста, но я слишком устала и сейчас уже поздно. Бен, конечно, поздно, потому что вы опаздываете. Фелисия, я знаю, но я просто слишком устала, чтобы куда-то идти. В этот момент я решил вас звать к ее чувству сострадания. Бен, конечно, понимаю твои трудности, но ведь можно же было предупредить об этом до того, как мы потратили весь день на приготовление обеда. А теперь вам остается только сесть в машину и приехать, иначе это будет выглядеть грубо и оставит очень неприятное впечатление. Окажись Фелисия законченной эгоисткой, моя речь вряд ли возымела бы действие, но тогда не стоило и сожалеть о сорвавшемся свидании. Если же Фелисия не захочет так завершить наше знакомство, то, может быть, из этого что-то выйдет. Фелисия. Ну хорошо, я выезжаю. Через полтора часа в дверь постучала прекрасно выглядевшая девушка в белых шортах. Однако из-за переживаний я совсем забыл о настоящей драке, в которой участвовал накануне. Во время импровизированного баскетбольного матча в долине Сан-Фернандо двухметровый, короткостриженный и одетый в камуфляжную форму парень, больше смахивавший на члена какой-нибудь местной банды. С размаху ударил мячом моего брата Джонатана, длинноволосого музыканта, весившего на тот момент не больше 70 килограммов. Зато я играл в университетской команде и привык к постоянным стычкам, поэтому всегда готов был действовать. Мгновенно оценив ситуацию, я бросился на обидчика брата. Последовала короткая драка, и бандит получил несколько хороших ударов. Правда, и я пропустил встречный хук правой, в результате чего под глазом немедленно появился фингал. Вполне возможно, парень просто привык к грубой игре, а не старался специально ударить брата. Но поскольку я не дал себе времени на раздумья, то теперь этого уже не узнать. Как бы там ни было, распахнув дверь, я увидел изумленный взгляд прелестных зеленых глаз Фелисии, устремленный на мой фингал. Как она сообщила мне много лет спустя, тогда ее первой мыслью было «Да это настоящий головорез, и зачем я сюда пришла?». К счастью, ни я, ни она не поверили первому впечатлению. Уже 25 лет мы счастливы женаты и воспитали троих чудесных детей. Кремниевая долина На летних каникулах я устроился инженером в компанию под названием Silicon Graphics – SGI. Работа оказалась потрясающей. Компания разрабатывала современную компьютерную графику и выпустила целый ряд инновационных приложений, начиная от компьютерных эффектов для фильма «Терминатор 2» и заканчивая изумительными трехмерными симуляциями полетов. Каждый был самым настоящим гением, а разработки потрясали воображение. Мне бы хотелось работать здесь всю оставшуюся жизнь. Окончив колледж компьютерных наук Колумбийского университета, я пришел в SGI. Это была мечта, ставшая явью, и я очень любил свою работу. Через год я случайно встретил бывшего руководителя отдела маркетинга SGI Розали Буонаро, которая создала собственную венчурную компанию. Розали слышала обо мне от своей дочери, тоже работавшей в SGI. Она очень настойчиво предлагала мне перейти в ее компанию и в конце концов уговорила. Теперь я работал в Netlabs. Но это оказалось большой ошибкой. Компанией руководил бывший топ-менеджер Хьюлетт Паккард и одновременно супруг Розели Андре Швагер. Венчурные инвесторы пригласили Андре и Розели в качестве профессиональной управленческой команды. Но, к большому сожалению, те плохо разбирались в продуктах и в технологиях компании и в результате брались то за один, то за другой безумный проект. В первый раз я понял, какую роль в деятельности компании играет компетентное руководство. Проблемой стало и то обстоятельство, что у нашей второй дочери Марии врачи диагностировали аутизм. Поэтому я просто не мог согласиться на ненормированный рабочий день в стартапе. Семья требовала много внимания. Как-то жарким летним днем нас решил навестить мой отец. Мы не могли позволить себе кондиционер, поэтому все трое детей плакали от духоты. А мы с отцом истекали потом, сидя в гостиной, где температура достигала 40 градусов. Отец повернулся ко мне и спросил. «Сынок, ты знаешь, что стоит действительно дешево?» Я понятия не имел, о чем он говорит, поэтому ответил. «Нет, а что?» Он сказал. «Цветы». «Цветы стоят совсем недорого». «А ты знаешь, что обходится очень дорого?» Я опять ответил «Нет, а что?» Он сказал «Развод». Внезапно эта шутка, лишь отчасти бывшая шуткой, заставила понять простую вещь – у меня больше нет времени. Вплоть до этого момента я не принимал никаких серьезных решений. Мне почему-то казалось, что передо мной открыты неограниченные возможности, и всего, чего захочется, можно будет добиться одновременно. но шутка отца заставила меня понять, что если и дальше продолжать действовать так же, то я потеряю свою семью. Добиваясь всего и сразу, я упущу из виду главное. В тот момент я впервые заставил себя взглянуть на будущее с точки зрения целей, которые не были только моими. Мне предстояло построить карьеру, реализовать себя и создать прочную семью. Что еще более важно, раньше я в первую очередь думал о себе. Но если у вас есть семья или коллектив, то такой образ мышления приведет к беде, и я уже попал в беду. Мне казалось, что я отличный парень и вовсе не эгоист, но мои дела говорили совсем о другом. Пора было повзрослеть и определить приоритеты. Сначала следовало позаботиться о людях, которых я любил, и лишь потом о себе. Я решил уволиться из Netlabs на следующий же день. Работа в Lotus Development нашлась быстро и позволила мне решить финансовые проблемы семьи. Я перестал думать в первую очередь о себе и начал делать то, что необходимо для моей семьи. Я остановился тем человеком, которым хотел стать. Netscape. Однажды мой коллега в Lotus Development показал мне новую программу под названием Мозаик, разработанную несколькими студентами из университета штата Иллинойс. Мозаик представляла собой графический интерфейс для работы в интернете. Такой подход раньше использовали только ученые и исследователи. Я пришел в восторг. Подобным программам принадлежало будущее, и мне вдруг стало ясно, что работа над чем угодно, кроме интернета, означает просто потерю времени. Несколько месяцев спустя я прочел в газете о компании под названием Netscape, созданной бывшим основателем Silicon Graphics Джимом Кларком. и автором «Мозаик» Марком Андерссоном. Внезапно я захотел работать там. Позвонив знакомому сотруднику Netscape, я попросил его помочь мне получить приглашение на собеседование. Он согласился, и я приступил к реализации своего плана. На первых собеседованиях я познакомился практически со всеми сотрудниками отдела по управлению продуктами. Казалось, что собеседования прошли вполне успешно, но вернувшись домой, я застал Фелисию в слезах. Оказывается, агент по подбору персонала для Netscape позвонил мне, чтобы договориться о дальнейших действиях, и Фелисия взяла трубку. Это было еще до эры мобильных телефонов. Этот парень сообщил ей, что вряд ли меня возьмут на работу, поскольку компания отдает предпочтение кандидатам с магистерской степенью Стэнфордского или Гарвардского университетов. Фелисия сказала, что, возможно, мне следует продолжить образование». Но ведь у нас было уже трое детей, и она прекрасно понимала нереальность этих планов. Поэтому и плакала. Я объяснил, что агенты по подбору персонала не принимают решения о найме, а менеджеры вполне могут отдать предпочтение мне, несмотря на отсутствие магистерской степени этих университетов. На следующий день менеджер по персоналу позвонил и сообщил, что со мной хочет побеседовать сооснователь и технический директор компании Марк Андерсон. на тот момент ему было всего 22 года. С высоты наших нынешних достижений легко считать, что браузер и интернет неминуемо должны были появиться. Но без разработок Марка мы бы наверняка жили в совсем другом мире. В те времена большинство людей искренне верили, что интернет предназначен только для ученых и исследователей. Виртуальная реальность считалась слишком загадочной, небезопасной и оторванной от потребностей реального делового мира. Даже после презентации первого в мире браузера мозаик, почти никто за пределами узкого научного мирка не представлял, что интернет приобретет такое колоссальное значение в современном мире. А меньше всего в это верили наиболее выдающиеся лидеры высокотехнологичных компаний, занятые поиском собственных путей развития бизнеса. Фаворитами в гонке за то, чтобы воплотить идею так называемой информационной магистрали – Несомненно считались технологии, разрабатываемые в лабораториях гигантов компьютерной отрасли Oracle и Microsoft. Их история успеха поражали воображение журналистов деловых изданий. Это покажется не таким уж нелогичным, если вспомнить, что большинство компаний компьютерной отрасли тогда не использовали даже протокол TCP/IP базовое программное обеспечение для интернета. У них имелись собственные сетевые протоколы, вроде AppleTalk, NetBIOS и SNA. Даже в ноябре 1995 года Билл Гейтс выпустил книгу «Дорога в будущее», в которой предсказывал, что информационная магистраль, сеть, соединяющая всех предпринимателей и потребителей в мире виртуальной коммерции, логично выиграет гонку у Интернета и будет господствовать в будущем. Билл Гейтс, «Дорога в будущее», Москва, Русская редакция Channel Trading Limited. 1996 год. Позднее Гейтс вернулся к этим идеям и поменял информационную магистраль и интернет местами, но изначально он думал совсем иначе. Этот собственнический подход не приносил пользы ни бизнесу, ни потребителям. С точки зрения таких провидцев, как Билл Гейтс и Ларри Эллисон, корпорации, контролирующие информационную магистраль, смогли бы взимать маржу, как ее называл бывший тогда директором по технологиям Microsoft Натан Майерволд, за каждую операцию с информацией. Ларри Эллисон, сооснователь и глава корпорации Oracle, примечание редактора. Трудно переоценить стимулирующую роль информационной магистрали в развитии информационных технологий. Даже после появления мозаик Марк и его партнер Джим Кларк планировали развитие бизнеса по продаже видеофильмов через информационную магистраль, а не через интернет. Только продвинувшись довольно далеко в составлении бизнес-плана, они поняли, что, делая браузер более функциональным, безопасным и простым в использовании, можно именно интернет превратить в глобальную информационную сеть будущего. В этом и заключалась миссия Netscape, которую они завершили с таким блеском. Собеседование с Марком ничуть не походило на другие собеседования при приеме на работу, которые мне доводилось проходить. Никаких вопросов по моему резюме, карьерным перспективам и опыту работы. Вместо этого Марк устроил мне ошеломляющий экскурс в историю электронной почты, обзор программных средств обеспечения совместной работы и перспектив развития информационных технологий. Я хорошо разбирался в теме, поскольку несколько последних лет работал над продуктами-лидерами в данных категориях. Но глубина познаний 22-летнего парня в истории компьютерного бизнеса просто поражала. За свою карьеру я встречал немало блестящих молодых ребят, но юные специалисты по истории технологий мне не попадались. Интеллект и интуиция Марка произвели на меня огромное впечатление. Он не только владел обширными познаниями в истории бизнеса. Его суждения о различных технологиях, например, репликации данных, были точными и глубокими. Сразу после окончания собеседования я позвонил брату и сказал, что беседовал с Марком Андерсоном, самым умным человеком среди тех, кого приходилось встречать. Неделю спустя мне сообщили, что я принят на работу. Это было потрясающе. и Я даже не поинтересовался условиями контракта. Я знал, что Марк и Netscape изменят мир. Мне очень хотелось принять в этом участие и не терпелось поскорее приступить к работе. В Netscape мне поручили продуктовую линию корпоративных серверов. Линия состояла из двух моделей – стандартного сервера стоимостью в 1200 долларов и защищенного сервера, включавшего инновационный по меркам того времени протокол безопасности, разработанный сотрудниками компании и получивший название SSL – Secure Socket Layer). стоимостью в 5000 долларов. К моменту моего прихода в компании над этими серверами работали два инженера: разработчик сервера для Национальной ассоциации по компьютерной безопасности Роб Маккул и его брат-близнец Майкл Маккул. Ко времени преобразования Netscape в акционерную компанию в группе разработчиков серверов работали уже 9 специалистов. Выход Netscape на IPO стал одновременно историческим и эффектным. IPO Первая публичная продажа акций акционерного общества. Примечание редактора. Первоначально предполагалось установить цену за одну акцию 14 долларов, но в последний момент было принято решение ее удвоить. В течение дня цена за акцию взлетала до 75 долларов, почти рекорд роста для первого дня продаж. Торги закрылись на отметке 58 долларов. В целом, после первого дня продажи акций, рыночная стоимость Netscape достигла 3 миллиардов долларов. Более того, выход компании на IPO стал настоящим потрясением для делового мира. Как сказал в свое время мой друг и инвестор Фрэнк Кватрони, никто не захочет признаться своим внукам, что упустил такой шанс. Эта сделка изменила правила игры. Microsoft работала в компьютерном бизнесе 9 лет, прежде чем вышла на IPO. Наша компания к этому моменту существовала всего 16 месяцев. Появилось разделение на компании новой экономики и старой экономики. Первые выигрывали конкуренцию. Нью-Йорк Таймс назвала выход Netscape на IPO потрясением мирового масштаба. Но в нашей броне появилась трещина. Microsoft объявила о том, что будет поставлять собственный браузер Internet Explorer в комплекте с инновационной операционной системой Windows 95, без дополнительной платы. Netscape столкнулась с серьезной проблемой, поскольку почти вся наша выручка поступала от продажи браузеров, а Microsoft поставляла почти 90% операционных систем. Наш ответ инвесторам – разработка серверов должна стать прибыльной. Два месяца спустя мы узнали о предстоящем выходе на рынок сервера Microsoft под названием Internet Information Service, IIS. Мы тщательно изучили его внутреннюю структуру и выяснили, что он обладает всеми свойствами, характерными для нашего сервера, и при этом работает в пять раз быстрее. М да. Я считал, что у нас есть примерно пять месяцев до момента выхода сервера Microsoft, чтобы устранить все недостатки нашего продукта. В противном случае можно было закрывать лавочку. В компаниях старой экономики цикл разработки продукта длился около 18 месяцев, поэтому времени оставалось очень мало даже по меркам новой экономики. Я решил поговорить с нашим руководителем отдела Майком Хоумером. Если не считать Марка, Майк был главной творческой силой Netscape. Но еще важнее то, что он отличался твердым характером. Чем труднее ему приходилось, тем большую стойкость он проявлял. Во времена особенно яростных атак конкурентов, большинство топ-менеджеров пытаются скрыться от журналистов, но Майк и в таких ситуациях оставался на аванс-сцене. Когда Microsoft обнародовала свою знаменитую всеобъемлющую и всепроникающую стратегию, весьма изощренный план атаки на позиции Netscape, именно Майк отвечал на все звонки, иногда давая интервью двум репортерам одновременно и держа в каждой руке по телефону. Он оказался несгибаемым бойцом. В течение следующих нескольких месяцев мы с Майком занимались разработкой плана отражения угрозы со стороны Microsoft. Если они собрались вытеснить наши продукты с рынка, значит нам придется предложить невероятно дешевую открытую альтернативу весьма дорогой и защищенной патентами продуктовой линии компании Microsoft Back Office. Для этого мы приобрели две компании, разработавшие конкурентоспособную альтернативу Microsoft Exchange. а затем подписали базовое соглашение с компанией Informix, предоставлявшей нам неограниченный доступ к базам данных через интернет по ставке 50 долларов за запрос, что без преувеличения в сотни раз дешевле, чем запрашивала Microsoft. Собрав таким образом весь пакет программ, Майк назвал его Netscape Suite Spot. Он должен был стать именно тем люксом, который заменит Microsoft Back Office. Мы все подготовили к планировавшемуся на 5 марта 1996 года выпуску продукта в Нью-Йорке. Затем, всего за две недели до выпуска, Марк, не предупредив ни меня, ни Майка, рассказал все наши замыслы в интервью репортеру Computer Reseller News. Я был в ярости и немедленно отправил ему короткое письмо. Кому? Марку Андерсону. Копия – Майку Хоумеру. От Бена Хоровица. Тема – запуск проекта. Думаю, нам уже не стоит ждать до 5 марта, чтобы начать реализацию наших планов. Бен. Через 15 минут пришел ответ. Кому? Бену Хоровицу. Копия. Майку Хоумеру, Джиму Барксдейлу, Сео, Джиму Кларку, председателю совета директоров. От Марка Андрессена. Тема – запуск проекта. Очевидно, вы не понимаете всей серьезности ситуации. Нас вот-вот вышибут с рынка. Наш нынешний продукт. По всем статьям проигрывает конкуренту. Мы ничего не сообщали потребителям многие месяцы. В результате мы уже потеряли более трех миллиардов долларов рыночной капитализации. Перед нами стоит опасность потерять всю компанию. И это вина менеджеров продуктовой линии серверов. В следующий раз давайте эти чёртовы интервью сами. Черт бы вас побрал. Марк. Я получил это письмо в тот самый день, когда фото Марка – босиком из короны на голове, появилась на обложке журнала Time. Увидев эту обложку, я опять испытал шок. Я никогда ранее не был знаком с человеком, который попал на обложку Time. Но затем воодушевление сменилось депрессией. И журнал, и письмо я показал Фелисии, чтобы услышать независимое мнение, потому что меня не отпускала тревога. Мне исполнилось 29 лет, у меня были жена, трое детей, и мне была нужна моя работа. Фелисия прочитала письмо, взглянула на обложку журнала и сказала «Тебе стоит начать искать работу прямо сейчас». Но в итоге меня не уволили, и в следующие два года объем продаж Сьютспот возрос с нуля до 400 миллионов долларов. Что еще более удивительно, Марк стал моим другом. Мы остаемся друзьями и деловыми партнерами до сих пор. Меня часто спрашивают, как мы умудрились эффективно сотрудничать в трех компаниях на протяжении 18 лет. Большинство деловых отношений с течением времени становятся либо слишком напряженными, либо наоборот слишком бесконфликтными, чтобы быть продуктивными. Либо люди спорят настолько часто, что перестают чувствовать себя комфортно в рамках одной компании, либо начинают настолько лояльно относиться к суждениям друг друга, что теряется стимул для дальнейшего развития. Но со мной и Марком этого не случилось. Даже через 18 лет после знакомства он чуть ли не каждый день расстраивает меня, находя какие-нибудь ошибки в моих рассуждениях. Я плачу ему тем же. И представьте, это работает. Создать компанию. В конце 1998 года мы продали нашу компанию America Online – AOL. AOL – Американский медийный конгломерат. Примечание редактора. Это стало результатом колоссального конкурентного давления Microsoft, использовавший преимущество монопольного положения на рынке операционных систем для скрытого субсидирования бесплатных продуктов чуть ли не в каждой категории, в которой выпускала свои продукты Netscape. В краткосрочной перспективе это было большой победой Microsoft, поскольку ей удалось избавиться от наиболее серьезного конкурента на рынке. Но в долгосрочной перспективе Netscape удалось пробить в крепости Microsoft огромную брешь. Под влиянием наших разработок программисты переключились с принадлежащей Microsoft платформы Win32 API на интернет. Теперь молодые талантливые разработчики программного обеспечения уже не ориентировались на платформу Microsoft. Вместо этого они писали программы для интернета и стандартного интерфейса World Wide Web. 3W Поскольку Microsoft утратила контроль над разработчиками программного обеспечения, то и потеря монопольного положения на рынке операционных систем стала только вопросом времени. Кроме того, за период своего существования Netscape создала многие основополагающие современные интернет-технологии, в том числе JavaScript, SSL и Cookies. Уже в штате AOL мне поручили заниматься разработкой платформы для электронной коммерции. А Марк стал директором по технологиям. Через несколько месяцев мы оба поняли, что AOL видит себя скорее как медийную, нежели IT-компанию. Технологии сделали возможным запуск новых масштабных медийных проектов. Стратегия компании оставалась по преимуществу медийной, а топ-менеджер Боб Питман был гениальным медийным менеджером. Медиакомпании фокусируются на таких вещах, как сочинение грандиозных историй, в то время как IT-компании Больше внимания уделяют разработке лучших способов достижения результатов. Мы начали думать о новых идеях и создании новой компании. К нам присоединились еще два потенциальных сооснователя. Доктор Тима Хоуфс был соавтором протокола Lightweight Directory Access, LDAP, заменившего прежний чрезмерно усложненный протокол X500. Мы приняли Тима на работу в Netscape в 1996 году, и вместе успешно сделали LDAP стандартным протоколом интернета. С этого времени программа, желающая получить доступ к информации о тех или иных людях, делает это при помощи протокола LDAP. Четвертым членом нашей команды стал SIG.RE, основавший компанию по разработке приложений для работы серверов под общим названием Kiva Systems, которую приобрела в свое время Netscape. Он выполнял функции директора по технологиям, В возглавляемом отныне мной подразделении электронной коммерции. И в частности, тесно сотрудничал с нашими компаниями-партнерами, чтобы убедиться в том, что они смогут соответствовать новым требованиям AOL. Когда мы обсуждали ситуацию в AOL, Сикри жаловался, что при каждой попытке подсоединиться к сети партнеров AOL, работавших на платформе электронной коммерции компании, Сайт компании-партнера зависал, поскольку не справлялся с возросшим трафиком. Разработка программного обеспечения для серверов с миллионами пользователей принципиально отличается от разработки аналогичного обеспечения для серверов с тысячами пользователей. Это очень трудная задача и, пожалуй, было бы неплохо, если бы появилась компания, способная ее решить. По мере развития этой идеи мы пришли к концепции компьютерного облака. Термин «облако» раньше использовался в телекоммуникационной отрасли для обозначения интеллектуальной системы, способной справиться с управлением бесчисленным множеством соединений и расчетом тарифов так, чтобы любой мог подключить примитивное устройство к системе и бесплатно получить доступ ко всем функциональным возможностям облака. Мы считали, что аналогичная система применима и в программировании, что позволит разработчикам больше не беспокоиться о безопасности, масштабировании и восстановлении данных. Если вы собираетесь создать облако, то следует сделать его большим. Так на свет появилось «Лауд — «Громкое облако». Интересно, что именно название дольше всего задержалось в памяти тех, кто имел дело с этой системой, поскольку термин «облако» раньше не использовался для описания платформы программирования. Мы основали компанию и начали искать финансирование. Это было в 1999 году.